Долго они молчали, потом по голосу взводный тихо так говорит. Не выдавай меня, товарищ Кружнев. А тот засмеялся тихонько. Товарищи, говорит, остались за линией фронта, а я тебе не товарищ. И ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе. Замолчали они, а меня зноб колотит от такой подлючности. Нет, думаю, не дам я тебе сучьему сыну выдать своего командира. Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянуть тебя, как падлу, за ноги. Чуть-чуть рассвело, вижу, рядом со мной лежит на спине мордатый парень. Руки за голову закинул, а около него сидит в одной из подней рубашки. Колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка и очень собой бледный. Думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать. Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом, ты взводный? Он ничего не ответил, только головой кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» Показываю ее на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, говорю, держи ему ноги, чтобы не бракался, да поживей!» Я сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько. Приподнялся. Готов. Предатель. Язык на боку. До того мне стало нехорошо после этого. И страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил. Первый раз в жизни убил. И то своего. Да какой же он свой? Он же худее чужого. Предатель. Встал, я говорю взводному. Пойдем отсюда, товарищ. Церковь велика. Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, Оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собой, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человеком. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду, потому что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходит к такому, спрашивает Юды. Он говорит, что русский. Но его и слушать не хотят. Выходи и все. Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой не возле меня держался. И в первый день нет-нет, да и пожмет мне руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине. Видишь, какое дело, браток. Еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся. В конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших умерших военнопленных. Много тогда нашего брата мерло от дизентерии, Рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом. И вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст. А потом бегом. Держу прямо на восход солнца. Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня у такого тащалого силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 40 километров, сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания. На четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу. Они меня и нашли в некошенном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, А до леса было не меньше трех километров. Я залег во все на дневку, намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас. И вот, слышу, собачий брюх, и мотоцикл трещит. Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овцу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в грудку, но пока еще не трогает. На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак. У меня только кожа с мясом полетели клочьями. голова всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой. Живой остался. Тяжело мне, браток, вспоминать. А еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии. Как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях. Сердце уже не в груди, а в глотке бьется. И трудно становится дышать. Куда меня только не гоняли за два года плена. Половину Германии объехал за это время. И в Саксонии был, на силикатном заводе работал. И в Ружской области на шахте уголек откалывал. И в Баварии на земляных работах горб наживал, И в Тюринге и побыл, И черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, Но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, Как у нас сроду животину не бьют, И кулаками били, и ногами топтали и резиновыми палками били, и всяческим железом, какую под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее, дерево. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочи, работаешь. Били за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь доубить до смерти. чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть одинаково. полтораста ста грамма рзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да и что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 шесть килограмм. А к осени тянул уже не больше 50. Одна кожа осталась на костях. Да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи. Да такую работу, что ломовые лошади и то не впору. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14 неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере. Вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через два месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57 Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, А тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли И прут дальше на Сибирь. Одно горе к другому. Да так гнут, что глаз от земли не подымаешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю просишься.